Глава 11. Вчерашнее знакомство с нужными людьми прошло так неожиданно. Маша была под впечатлением до самого вечера, да и потом, когда улеглась спать, всё не оставляло её. Во-первых, уровень. Конечно, с президентами её Отто Маркович не знакомил, но... Крупные бизнесмены, банкиры, топ-менеджеры высшего звена. Всех он прекрасно знал, общался на дружеской ноге. Так и подумалось, что драгоценный шеф, магистр какого-нибудь тайного ордена, присутствующий на инвестиционном форуме инкогнито. Ну или как минимум серый кардинал. Взглянула на его каменную арийскую физиономию. Вот как не прыснуть с хохоту! Еле удержала серьезное выражение лица. Но смех смехом, а вокруг были умные и энергичные мужчины, знающие свое дело и умеющие работать. С несколькими из них Отто Маркович ее и познакомил. Представил ее как коллегу. Коллегу? Вот так, на равных? Маша чуть со своих 10-сантиметровых шпилек не упала. Это было... Чёрт, это было так неожиданно! И надо было соответствовать. В основном, конечно, те, с кем шеф её знакомил, были ровесники Отто Марковича и люди постарше, но были и довольно молодые бизнесмены, мужчины лет 35. Может быть, и не красавцы, но сквозивший фоном оттенок специфической хваткой интеллектуальности, присутствовавший во всём, уверенность, ауру внутренней силы не уловить было невозможно. Всё это невольно захватило Машу, вызывая внутренний подъём. Обстановка была деловой, и держалась она сугубо официально со всеми, но неуловимая искра интереса и особая доброжелательность, загоравшаяся в глазах каждого, невольно льстили её самолюбию. А как они по-особенному пожимали ей руку? Она сама казалась себе плотвичкой в окружении акул, принявших её в свою стаю. Стало быть, она тоже акула, но пока очень маленькая. «Это что, снобизм?» о ей хотелось спросить у себя заставить устыдиться глупой восторженности нет эхом отвечал внутренний голос повышение профессионального уровня ибо если шеф назвал ее коллегой и велел пленных не брать значит она все таки непраздно болталась тут а работала однако двое из тех молодых бизнесменов что так и остались в их компании они как будто по особенному ощущались на энергетическом уровне непривычно странно наверное это из за стресса но один Его, дрожайший Отто Маркович, словно оставил на закуску. Слишком уж эффектным было его появление. Мужчина лет сорока, подтянутый, стильный, но без вычурности. Строгий, безукоризненный костюм, тёмно-серый в тонкий рубчик. Всё это она успела оценить мгновенно. Почему? Вот кто бы ей сказал. «Натан Вальдман», — представился он как-то по-особенному, чётко прищёлкнув каблуками. Что-то в его манере держаться было такое, ламповое, винтажное, что ли как будто офицер, явившийся сюда из начала прошлого века. Необычные впечатления. Маша тут же постаралась их отогнать. И только повернулась с дежурной официальной улыбкой к Отто Марковичу, как увидела, что к ним подходит представительный седой мужчина. Он ей внезапно напомнил... Вольский Александр Николаевич. Глава НН-банка. Марию обдало внезапным холодом. Отец Андрея? Ведь это у него отец был НН-банк. Она в первый момент даже растерялась и захлопала глазами, протягивая ему руку для рукопожатия. «Что-то не так, милая девушка?» — спросил он доброжелательно. Пришлось мгновенно взять себя в руки. «Нет, что вы, всё в полном порядке», — улыбнулась Маша, пожимая его широкую ладонь, и честно выдала. «Просто мне кажется, я училась вместе с вашим сыном». «С Андреем?» — спросил тот, внимательнее к ней приглядываясь. «Да, я слышал, что он женился на своей однокурснице». Очередная ледяная волна покрыла её с головой, утонула в лёгких. Маша ослепительно улыбнулась. «Совершенно верно. На моей лучшей подруге». Тяжело далось ей это — держать лицо, когда всё внутри дрожало, скованное холодом, стремительно отбросившим её назад. Единым смазанным пятном пронеслись в сознании кабинка туалета и красное платье, и то, что было раньше. Но она смогла. Умерла. Прошло. Доброжелательная офисная улыбка осталась безупречной. Тот шевельнул бровями, странное выражение промелькнуло на лице, но тут же исчезло. Он переглянулся с Отто Марковичем и спросил шутливо. «Отто, я надеюсь, твоя юная коллега возьмёт в свои ручки заботу о моём банке?» И уже с улыбкой обратился к ней. «Мария Владимировна, возьмётесь консультировать информационную безопасность НН-банка?» А вот это был успех. Просто бредовый успех. Конечно, она ответила согласием, но, соглашаясь, не могла отделаться от проскочившего внезапно дурного предчувствия. А рядом стоял Отто Маркович, этот офисный монстр был ею доволен. Маше не нужно было даже смотреть в его сторону, чтобы понять. Потом было ещё много интересного и разного, поступило ещё несколько важных и престижных предложений. Но странное впечатление от неожиданной встречи, столкнувшей её в прошлое, как в пропасть, стереть так и не удалось. Прокручивая всё это в голове перед сном, осмысливала заново, пытаясь разобраться, откуда это непонятное беспокойство, чем оно чревато. В конце концов сказала себе «Утро вечера мудренее». Завтра второй день форума, будут новые встречи по программе, интересные темы, информация. Завтра всё будет восприниматься совершенно иначе. В последнее время Анна старалась скрывать от родни, что у них с Андреем совсем плохо стало, потому что это стыдно потому что надеялась, вот ещё немного, ещё вот-вот, она забеременеет, и жизнь пойдёт лад. У неё будет образцовая семья». Но беременность не наступала, а они всё больше отдалялись друг от друга. Сначала, когда только поженились, Андрей шутил с ней, бывал весел, почти как в старые времена. Интересовался, хотя и отстранённо и прохладно. Это Аня могла понять. У мужика свои дела, ему наращивание и дизайн ногтей, как бы это сказать, параллельно. Но ведь она делала это всё для него. Для него не вылезала из салона, одевалась, дома всё с вывертом, а он словно не замечал. Обидно, конечно, но и это можно понять. Много работал, устал. Однако чем дальше, тем он больше стал напоминать вечно раздражённого, замкнутого, молчаливого зверя. И ей, как ни старалась, до него было не достучаться. После того случая с выкидышем Андрей перестал ходить в дом к тёще и вообще к Жениной родне. И у себя видеть никого не хотел, винил их в произошедшем. Теперь Аня с мамой только днём перезванивались, а видеться приходилось в такое время, когда Андрей был занят работой. Аня уже не знала, что ещё делать, как его привлечь, чем. Советы, что ей давала мать, не действовали или выходили с точностью да наоборот. Ощущала себя под каким-то давящим, опустошающим колпаком. Словно её силы бесцельно уходят куда-то, как вода в песок. Да что говорить, ей даже ребёнка родить не удавалось. Как будто какая-то злая сила перекорёжила её брак. Почему так? За что? Эти вопросы терзали её постоянно. Она искала причину снова и снова, чтобы наладить, спасти. Казалось, она сможет не повторить судьбу матери. Мама всегда говорила, главное — сохранить брак, сохранить во что бы то ни стало. Сама не смогла. Отец ушёл, когда Аня была совсем маленькой. Отца она не помнила. А в семье о нём никогда не вспоминали. Потерять семью, остаться одной без мужа казалось самым страшным. Это было бы позором, чудовищным поражением. Над ней будут смеяться, показывать пальцем. Как потом смотреть в глаза людям? И Аня делала всё, что могла. Всеми силами старалась избежать такой судьбы, но её несло по жизни именно к этому, как на салазках. А сегодня Андрей ушёл. Он даже не слышал её, не хотел слушать. Молча собрал чемодан, И ушёл. Аню сначала накрыла ступором от бессилия и досады, а потом волной поднялась истерика. Съехалась родня. Пока мать, видя, в каком она состоянии, спешно собирала вещи дочери, чтобы забрать Аню к себе, дядька Борис Николаевич обстоятельно её допрашивал. «Что случилось? Почему, — говоришь, — он внезапно сорвался на ночь глядя? И прекрати выть, говори ясно, что он делал?» «Тетя телевизор смотрел!» «Вижу», — он обвёл взглядом мягкий уголок и ковёр, залитый пивом. Бутылка так и валялась рядом. Сидел перед телевизором, пил пиво, а дальше, что дальше? Но её трясло так, что слова не выдавить. Дядька вдруг ощерился, рыкнул гневно «Прекрати!» и отвесил ей две тяжёлые пощёчины голова мотнулась так что аню снесло с кресла на пол мама тихонько запричитала боясь подать голос зато нормальный голос прорезался наконец у анны словно побои отрезвили ее и привели в чувство телевизор смотрел инвестиционный форум новости там отца увидел и машку Ру ручкались они увидел и сорвался он к машке поехал дядя снова в голос завыла анна заткнись дура — рявкнул тот, замахиваясь. Анна съежилась, испуганно всхлипывая. — Я тебе такого мужа подогнал, — продолжал бушевать дядька. — А ты? Много ли ума надо молодого мужика привлечь? Они же думают тем, что у них в штанах. Даже этого не смогла. Заткнись, твою мать! Хватит выть! И ты тоже! — обернулся к Аниной матери. Досадливо поморщился, на них глядя, и с сердцем процедил. — Чисто плюй, ушлепок блинский! Лучше бы он лупил тебя, как Сидорову козу. Ей-богу, больше пользы было б!» И махнул рукой. «Ах!» Потом вдруг остыл, останавливаясь на самом для себя важном. «Отца видел, говоришь? Это хорошо. Наладит отношения с отцом. Только, кстати, парень молодой, горячий. Проследить за ним надо. Помочь, научить, направить». Он вдруг выразительно подмигнул и заржал. А матери сказал, показывая на синяки от пощечин, налившиеся на Аниных скулах, «Побои сними, пригодится», и, ткнув Ваню пальцем, добавил, «Не реви, вернем твоего ребчика, в стоило». Аня все еще всхлипывала, в глазах стояли слезы, но уже успокоилась и обмякла. Будущее уже не казалось таким ужасным, как будто с теми пощечинами снялось чувство вины, появилось ощущение защищенности. Дядя все сделает как надо. Великое дело. Семья.